Часть двадцать третья. Итак, немало не подозревая, что тому суждено стать працем человечества, я вторгся в мысли капитана Адольфа фон Клейста, когда он ехал на такси из международного аэропорта Гуаякиля к месту швартовки Байе де Дарвин. Мне и в голову не могло прийти, что роду человеческому предстоит воле счастливого случая сократиться до считанных единиц. и затем, опять же, в воле счастливого случая, умножится снова. Я был уверен, что этот хаос с участием миллиардов большемозглых людей, мечущихся во всех направлениях и плодящихся не переставая, будет длиться бесконечно. Казалось маловероятным, чтобы какая бы то ни была отдельная личность приобрела значимость в этом беспорядочном буйстве. В этом смысле то, что я избрал средством передвижения голову капитана, было равноценна удаче игрока, который, опустив монету в автомат в неком гигантском казино, сразу сорвал банк. Больше всего меня привлекла в нем его форма. На нем был белый с золотом китель адмирала запаса. Сам я был рядовым, и мне было любопытно узнать. как выглядит мир глазами человека, носящего высокий армейский чин и стоящего высоко на общественной лестнице. Я был заинтригован, обнаружив, что его большой мозг занят размышлениями о метеоритах. В те времена со мной частенько так случалось. Я забирался в чьи-нибудь мысли, в ситуации, представлявшейся мне чрезвычайно интересной. Но выяснялось, что увесистый мозг этого человека занимали вещи, не имевшие ни малейшего отношения к стоящей перед ним проблеме. То же самое с капитаном и метеоритами. Он в полухо слушал своих инструкторов в военно-морской академии США и окончил ее в хвосте своего класса. И даже наверняка был бы отчислен за шпаргалки на экзамене по небесной навигации. не вмешавшись его родители по дипломатическим каналам. Однако одна лекция произвела на него впечатление на тему о метеоритах. Инструктор рассказывал, что дожди крупных камней из космоса были на протяжении многих эпох обычным делом, и воздействие их оказывалось настолько ужасающим по силе, что привело, как полагают, к исчезновению многих форм жизни, включая динозавров. По его словам, у людей есть все основания ожидать в любой момент новых разрушительных камнепадов. И потому следует разработать способ отвлечения вражеских ракет от метеоритов. В противном случае никем не организованная бомбардировка из космоса может послужить толчком для Третьей мировой войны. И это апокалиптическое предупреждение так идеально уложилось в микросхему его мозга, еще до того, как отца его поразила Харея Хайнтингтона, что с тех пор он до конца жизни и впрямь верил, что наиболее вероятной причиной истребления человечества являются метеориты. В его глазах для человечества это было бы гораздо более почетный, поэтичный и прекрасный способ умереть, чем Третья мировая война. Познакомившись с его большим мозгом поближе, я понял, что, что в его размышлениях о метеоритах при виде голодных толп и военного положения на улицах Гуаякиля была своя логика. Даже пусть и без апофеоза в виде метеоритного дождя, жизнь в Гуаякиля похоже подходила к концу. В некотором смысле, впрочем, человек этот уже испытал удар метеорита после убийства матери отцом, и его ощущение жизни как бессмысленного кошмара. в котором никому не вдомёк и нет дела, что творится вокруг, мне было до боли знакомо. Именно это я чувствовала во Вьетнаме, застрелив старуху, беззубую и сагбенную, какой суждено было стать Мэри Хэбберн к концу жизни. А застрелил я её за то, что та уложила моих лучшего друга и злейшего врага во всём взводе одной ручной гранатой». Этот эпизод заставил меня пожалеть, что я живу, и позавидовать бездушным камням. В тот момент я предпочел бы быть камнем, подвластным лишь законам природы. Прямо из аэропорта капитан отправился на свой корабль, не заезжая в отель повидаться с братом. На протяжении всего долгого перелета из Нью-Йорка он пил шампанское. И поэтому теперь у него раскалывалась голова. Когда же мы оказались на борту «Бойеда Дарвин», мне стало очевидно, что его капитанские функции, как и полномочия адмирала запаса, носили чисто церемониальный характер. Заниматься навигацией, инженерной частью и дисциплиной команды обязан был кто-то другой, покуда капитан общается с видными фигурами из числа пассажиров. Как обращаться с кораблём, он знал слабо и полагал, что и не должен хорошо в этом разбираться. Знакомство его с Галапагосскими островами было также весьма фрагментарным. Будучи адмиралом, он посетил с церемониальными визитами военно-морскую базу на острове Бальтра и Дарвиновскую исследовательскую станцию на Санта-Крусе, опять же в основном как пассажир на борту судна, командиром которого он формально являлся. Остальные же острова Архипелага были для него терра инкогнито. С гораздо большим успехом он мог бы быть инструктором на облюбованных горнолыжниками снежных склонах Швейцарии, за игровыми столами казино в Монте-Карло или в конюшнях полоклубов в Палм-Бич. Но опять же, какое это имело значение? Обслуживать участников естествоиспытательского круизовека должны были гиды и лекторы. прошедшие подготовку на дарвиновской исследовательской станции и имеющие степени по естественным наукам. Капитан намеревался внимательно слушать их и таким образом познакомиться с архипелагом одновременно со остальными пассажирами. Забираясь в череп капитана, я надеялся узнать, каково быть верховным командующим. Вместо этого я узнал, каково играть в обществе роль бабочки. Поднимаясь по трапу, мы с капитаном удостоились всевозможных знаков армейского почтения. Но когда мы уже очутились на борту судна, ни один офицер или член команды не обратился к нам за инструкциями, заканчивая последние приготовления к встрече миссис Санасис и прочих. Насколько капитану было известно, судно таки должно было отплыть на следующий день. По крайней мере обратного ему никто не говорил. Так как он лишь час назад вернулся в Эквадор и живот его был набит добротной нью-йоркской пищей, а голова раскалывалась после шампанского, до него еще не дошло, в какой ужасный переплет попали он и его корабль. Существует один свойственный людям дефект, который закону естественного отбора еще предстоит исправить, и по сей день человек с полным желудком. ведет себя в точности так же, как и его предки миллион лет тому назад. С трудом осознает страшно неприятные положения, в котором он, возможно, находится. Тогда-то он и забывает, что нужно быть на чеку, остерегаясь акул и китов. Но особенно трагические последствия имел этот недостаток миллион лет назад, поскольку люди, наиболее информированные о состоянии планеты, подобные, скажем, звездочка Эндрю Макинтошу и достаточно богатые и могущественные, чтобы остановить ход разорения и распада, были по определению чересчур сытыми. Так что по их убеждению все обстояло совершенно прекрасно, несмотря на все компьютеры, измерительные приборы, информаторов, аналитиков, банки данных, библиотеки и разнообразных экспертов. имевшихся у них в распоряжении их глухие и слепые животы оставались последней инстанцией в определении того терпит или нет решение той или иной проблемы такой как скажем истребление лесов в Северной Америке и Европе кислотными дождями и чтобы продемонстрировать какого рода советы давал и дает сытый желудок вот что посоветовал он капитану когда первый помощник Ирландо Крус сообщил ему, что ни один из гидов не явился и не дало себе знать, и что треть команды успела дезертировать, предпочтя заняться судьбой своих семей. Терпение, улыбайся, выгляди уверенным, все как-нибудь доустроится к лучшему.